«Благословляя адские проклятия». Хувей быстро повертел головой, пытаясь определить, с какой стороны исходит угроза. Он не был уверен, на что она направлена, но хорошо ее чувствовал. Она лавинообразно катилась к беседке со всех сторон одновременно, покуда, не имея физического воплощения, словно взяла их в кольцо. Она несла в себе отголосок Цы, похожий на ауру самой Гуши. «Девять еще говоришь, владык есть, кроме тебя?» — кисло спросил Хувей у седьмой. Он мог и обсчитаться, но нюх подсказывал ему, что именно девять схожих аур все приближаются. Понять бы еще откуда. хуфэйцинь тоже их почуял. «Если что, я их», — начал Бая. «Нет», — сказал Хуфайцинь. «Не надо тебе вмешиваться. Не проявляй себя». «Почему?» — понятное дело удивился Бая. «Можешь считать это лисьим предчувствием». Бая хмыкнул, но не вмешиваться пообещал, хоть и весьма неохотно. Между тем, подаль от того места, где они сидели, начал пробиваться фонтанчик грязи, как сначала показалось Хуфэйциню. Но потом он понял, что ошибся. Из земли фонтанировала темная ци, расплывалась и оплывала бесформенной кляксой. Хуфей подумал, что уже видел нечто подобное. Так начинала пробиваться через разломы из недр земли лава при извержении вулкана. Только лава всегда была огненная, а эта субстанция — черная, как смоль. Но оба они, и Хувей, и Хуфейцинь, ясно почувствовали, что цета пришла не из недр земли, и что никакого разлома в упомянутой земле нет. Это был портал, и никто из них не сомневался, что открытые зада. Гуши, почувствовав приближение других владык, быстро метнулась к Хуфейцинью и спряталась за ним. Хувей осклабился, но ухмылка эта была хищной. Конечно, он шуткой предположил Хуфейцинью взять Гуши в гарем, но кто бы на самом деле ему это позволил? а она, видите ли, ищет у Хуфайциня защиты, когда только что чуть его не прикончила. Хувай допустил лисье преувеличение, думая об этом, но ему простительно. Из-за лисьей метки он был очень чувствителен к происходящему с Хуфейцинем. Хувай считал, что и сам справится. По одному на хвост всего девять. А гуши можно просто взять за шиворот и встряхнуть, как он всегда поступал с тощей, если та переходила черту дозволенного все таки женщина хоть прямиком и из самого ада. Из темной кляксы на земле восстали девять темных силуэтов. Наверное, это было даже эффектное появление. Смертных оно бы устрашило до икоты. Но на хувее оно впечатление не произвело. Не удивляешься же, когда лягушки высовываются из грязи. Однако он всерьез раздумывал, не жахнуть ли по ним лисьим огнем, пока они еще не до конца материализовались. У Хуфайциня, надо заметить, мелькнула та же самая мысль но он удержался, отчасти от лисьего любопытства, поскольку интересно было взглянуть и на других девятерых, отчасти из благоразумия. Все девять обрели форму и выглядели устрашающе, особенно гулян. Хуэй безошибочно определил в нем главаря и краем мысли подумал, что избавляться первым делом нужно от него, чтобы остальные растеряли моральный дух и все такое. «Гуши!» — сказали все девять звучно и гулко. «Предательница!» «Ты должна была убить небесного императора, а ты тут с ним чьи распеваешь. Мы убьем и тебя вместе с ним и освободим великого». «Посмотрела бы я на это», — прошипела Гуши. За спиной Хуфа и а значит, и великого она чувствовала себя в безопасности и осмелилась даже вызывающе шипеть. С таким союзником, как Великий, чего ей страшиться? А если они нападут на него, так он с ними разделается, и она останется единственной владычицей ада». Пусть и пришлось распрощаться с мечтой попасть в гарем небесного императора и уж тем паче великого, но тронада нисколько не хуже свадебного ложа. Гуши уже видела теару бездны на своих волосах. «Этот у них главный», — прошептала Гуши, указывая на Гуляна. «Если убьешь его, остальные будут беспомощнее слепых котят. Я вторая по силе среди владык. Я бы предпочел не опускаться до грубой силы», — заметил не разглядывая девять темных фигур. Было у него чувство, что великого им показывать нельзя. Он ведь ничего не знал, ни об их способностях, ни о силе. Он вообще плохо разбирался в созданиях бездны. Он знал только то, что слышал в мире смертных и что читал в небесной библиотеке. Но и там, и там существование ада лишь предполагалось, поэтому у составителей древних антологий была бурная и не всегда соответствующая реальному положению вещей фантазия. «А я бы их приложил». Заметил Хувей, чем сразу заслужил благосклонность Гуши. Этот, конечно, тоже ее в гарем не возьмет, потому что она, как ни старалась, не смогла представить его владельцам хорда наложниц. Но иметь такую сущность в союзниках весьма заманчиво, поэтому Гуши одобрительно закивала на его слова. Втроем мы с ними справимся», — прошипела она. «Просто не вмешивайтесь», — велел Хуфейцин. «Иди сюда, Гуши», — приказал Гулян, указывая перстом в землю. «Я убью тебя первой». Гуши поглядела на него с презрительной усмешкой. За какую же дуру они ее держат, если решили, что она послушается такого нелепого приказа? Конечно, полагается слушаться приказов того, на чьей голове сейчас тиара бездны. Но Хуфейцин сказал не вмешиваться. А поскольку Великий велел ей слушаться небесного императора, кто она такая, чтобы оспаривать его волю? Иерархически она поступает правильно, и будь на голове гуляна хоть десять тиар, «Ничего он с этим поделать не сможет». «Спешу и падаю», — процедила Гуши. «Сам подойди, если такой смелый». Гулян, страшно возмущенный исторг несколько проклятий, которые материализовались и поползли, накатываясь друг на друга, как щупальца осьминога к беседке. Хуфайцинь прикрыл лицо рукавом. Воздушная волна от этого движения опрокинула проклятие, и теперь они дрыгались на земле, как перевернутые жуки, пока не сообразили если только им есть чем соображать, сцепиться отростками, лапами и так перевернулись. «Благослови их небесной волей», — посоветовал Бая. «Забавно выйдет». Куфыциню, конечно же, стало интересно, что такого забавного может выйти, если он благословит насланные проклятия. Проклятия, насколько он знал, можно было снять или разрушить, или помереть от них, как вышло с господином с горы. Но раз Бая так говорит, почему бы и не попробовать? «Будьте благословенны небесной волей», — сказал Хуфейцинь проклятием и уставился на них, не скрывая любопытства. Интересно, что из этого получится. Прежде чем что-нибудь действительно получилось, Гуши зашла с диким хохотом. «У тебя что, лисьи колики?» — недовольно спросил Хувей, потому что в порыве чувств седьмая хорошенько хлопнула его по плечу, а сила у нее была адская. «Он же теперь никогда не сможет ими пользоваться», — простонала Гуши, задыхаясь от смеха. «Благословить проклятие! Это надо же было додуматься!» Хуфей смущенно кашлянул и тут заметил, что проклятие, поначалу остолбеневшее от нежданно привалившего счастья, полопались, как пузыри, и превратились в каких-то мелких тварей, похожих на собачонок. Только были они размером с мышь и принялись за крутить хвостами. «Свиты у тебя прибавилось!» — ядовито прыснул Хувей, шугнув тварюшек. Те разбежались, но недалеко, а потом и вовсе превратились в каких-то крылатых тварюшек и разлетелись по саду. Хувей ухмыльнулся, представив, как обрадуются смертные, обнаружив в саду нашествие такой нечисти. Хуфейцин не ответил. На этот раз хвост разволновался у него. Приближалось что-то еще.